отвоевавшуюся или оттрудившуюся, которая уже нечего было больше терять и нечего было ожидать от жизни, которая за эту жизнь намолчалась, а сейчас играла в демократию честность и искренность, или такое действительно было на самом деле, посадили знаменитую старую общественность, случайно уцелевшую после расстрелов, репрессий и пыток. И она Вся эта общественность, старые большевики, всерьез принялась играть в справедливость. И в этой их игре выиграл он. И самый, видимо, знающий, и с самой оснащенной биографией. Отец, мать, деревня, социальное происхождение. Армия, учитель, медаль. Собственная биография. А перетряхивание дат и годов съездов у этих старых большевиков были воспоминаниями о годах рождения их детей, начало или конца их отсидок, завершение и сдачи в эксплуатацию объектов, которые они в свое время строили. Вот так единственное в Московский университет место – и досталась сыну свинаря, уже уставшему пробиваться в жизни под свинку. А вот, наконец, тяжелые бронзовые ручки, отлитые и зачеканенные на местном заводе по ремонту сельскохозяйственных машин по какому-то старинному образцу. Тяжелые эти ручки повернулись, и в зал вошла комиссия. Сначала самое главное – молодые, средних лет и не очень сытые и круглые люди, которые его, Павла, собственно, все время не пропускали, говоря, «А зачем это вам? Ведь есть наш замечательный местный университет. А зачем это вам так срочно? Ну, через годик поступите, через второй. А за этими хорошо одетыми, подтянутыми». пахнущими хорошими и скромными духами и одеколонами персонами шли сухонькие, седенькими, легонькими волосиками мужчины и женщины в тяжелой обуви пенсионеров, в отутюженных и поэтому пахнущих пережженным утюгом брюках, в легоньких, по моде, заведенной Стасовой и Крупской, блузочках и кофточках. Шли, собственно, как после Павлу рассказывали «господа народные заседатели», которые сегодня, фрондируя методами собственной привычной демократии, вынесли свой приговор и, видимо, этому радовались. Все очень чинно, блестя довольными от того, что дело сделано глазами, расселись, и тогда гладкий дрессированный Боров По имени второй секретарь обкома, то есть в области второе лицо, заведовавшее чистотой идеологической мысли и пропаганды, назвал его Павла фамилию. Мы посоветовались и по результатам экзаменов решили, сказал на почти правильном русском языке этот гладкий и выкормленный Боров. Дать направление в МГУ, Московский государственный университет, нашему сельскому учителю Павлу Никитичу Рассолову. Поаплодируем, товарищи. И все зааплодировали. Он, Павлик, встал, прочувствовано, как мог, сказал положенные слова. Но говорил не он, а кто-то другой. Потому что он в этот самый миг, его внутренний человек во всё горло распевал на весь этот репрезентативный, как нынче говорят, обкомовский зал, французскую песню Марсельезу. Ну, хватит предаваться пустым воспоминаниям и мечтаниям. Вперед, сыны отчизны милой! а время принятия оплаченного и внесенного в список обязательных услуг ужина.